Глава шестьдесят Аксель. Клянусь, это самое тяжелое упражнение в самоконтроле, которое я когда-либо, сука, делал за всю свою жизнь. Потому что когда я увидел, как он ее целует, то я хотел его убить. Он всего лишь мальчишка. Мальчишка, который к тому же выглядит хорошим парнем. Мой брат налил мне кофе. «Ты бы предпочел, чтобы он был мудаком?» «Твою мать! Да нет же!» «Тогда бы он уже был мертв», — подумал я. Затем фыркнул, когда Джастин обратился к другим клиентам, которые только что вошли в кофейню. Я никогда не ревновал, но последние несколько месяцев чувствовал беспокойство в груди. И оно все росло и росло. Меня разъедала неуверенность в себе. И страх. Как же я боялся провести остаток жизни вот так, потерявшись в себе, никогда больше не имея возможности прикоснуться к ней. Я увидел отца через стекло и заставил себя изобразить дружелюбие, когда он вошел и похлопал меня по спине, прежде чем сесть на табурет. — Как дела, приятель? — бодро спросил он. — Бывали дни получше, — признался я. — Расскажи-ка мне о своих делишках. Джастин сделал вид, что тянется под стойку за тряпкой, чтобы не рассмеяться в его присутствии. А я в итоге выдал кривую улыбку, подумав о том, как мне повезло иметь такую семью, потому что при всех их недостатках и достоинствах я бы ничего в них не поменял. «Мое делишко зовут Лея. Кажется, ты ее знаешь. Отец настороженно посмотрел на меня» потому что мы говорили об этом, но не после того, как она снова появилась в моей жизни. Никак в тот день, когда я не был уверен, что у меня есть внутренний фильтр. Джастин закончил выписывать счет и подошел к нам. «Я слушаю. Мне хорошо слышно?» — подбодрил он меня. «Что ж, я потер подбородок. У меня несколько проблем. Первое заключается в том что мне нужно убедить ее согласиться поехать в Париж по стипендии, которую ей предложили. Она должна согласиться. Это прекрасная возможность. Может быть, мама могла бы поговорить с ней? Джастин выжидающий, наблюдал с другой стороны бара, словно ему не терпелось увидеть шоу. Иногда я удивлялся тому, как хорошо мой брат меня знает, учитывая все препятствия, что я поставил на его пути много лет назад. «Вторая?» в том, что я хочу убить парня, с которым она встречается. «Сын, это не...» — вздохнул он. «Это неправильно!» «А третья проблема в том, что я хочу ее трахнуть». «Аксель...» — немного нервно сглотнул отец. «По правде сказать, я только об этом и думаю». «Какой-нибудь совет, папа?» «Это оказалось лучше, чем я думал», — Джастин хрипло рассмеялся и не успел я опомниться, как смеялись мы все, хотя щеки отца все еще горели, и в конце концов он закашлялся, немного смутившись. «У тебя много возможностей», — заметил отец. «Ничего интересного», — усмехнулся я. «Нет, это не так», — улыбнулся он. «Пойдем прогуляемся». Мы попрощались с Джастином и вышли из кафе. Мы отправились к пляжной набережной и молча прогуливались по ней просто наслаждаясь временем, которое проводили вместе. Потом мы сели, и я посмотрел на отца. Его очки в роговой оправе, вечная улыбка, волосы более длинные, чем нравилось моей матери, слегка развивающиеся на ветру. Мне захотелось закурить, но я не стал. Знал, что он предпочел бы, чтобы я бросил. «Пап, говори, дружище». Если у меня когда-нибудь будут дети, я надеюсь, что буду хоть наполовину так же хорош для них, как ты для нас. Вы облегчили мне задачу. Он заморгал, пытаясь сдержать эмоции, а я улыбнулся и лишь обхватил его за плечи, пока мы вместе смотрели на морскую синеву и серфингистов, выискивавших волны в лучах спокойного утреннего солнца.